Глава 10. Архипов сел на берег подземной реки и сняв ботинки, окунул босые ноги в воду. Пальцы рук, натренированными движениями вставляли патроны. Закончив с одним магазином, он приступил ко второму. Денис, можешь считать меня? Евгений на секунду призадумался. Кем угодно можешь меня считать, но туда я не вернусь. Надо быть отбитым напрочь, чтобы добровольно войти в гнездо. Тихим голосом произнёс Опожников, не переставая при этом снаряжать магазин патронами. Что, испугался, да? Облался Сергей, посмотрев на товарища. Мой дорогой друг, тебе крупно повезло, что эти недотараканы тебя не сожрали. И не стоит испытывать судьбу дважды. От этой маколки, Женя. Да ладно, я и сам боюсь. Мне кажется, у тебя новая фобия появилась. Шляхтович допил из фляжки воду и, наклонившись, хотел набрать новую, но, увидев в этой воде ноги Архипова, сморщил нос. "Усядутся тут. Воды набрать негде". недовольно пробурчал он и отошёл на пару метров выше по течению. "Что за фобия эта? Боязнь тараканов?" Евгений на секунду, позабыв о гнезде, вновь начал подшучивать над Серёгой. "Тараканы, муравьи, ползучие все". ткнул Шляхтович. "Прямо фу! Термиты", тихо произнёс Архипов. «Что термиты?» — удивился Женя. «По всем своим признакам они больше всего похожи на термитов. Даже не спрашивайте, откуда я это знаю», — ответил Денис. «Да, наверное, фильм документальный смотрел». Шлихтович подошел поближе и, зачерпнув горсть патронов, сел рядом. «Андрей, будь так любезен, подойди, пожалуйста». Голос Дениса был холодным, а интонация не сулила ничего хорошего. Парень сидел в реке чуть выше по течению и смывал с себя грязь. Услышав Архипова, он не стал выходить из воды, а, подойдя ближе, вновь расселся на камни, продолжая процедуры. «На второе гнездо мы не пойдем», — озвучил Денис в своей мысли. «Ирашу объяснишь сам». «А как же уговор?» Андрей встал и, встряхнув мечи от воды, убрал их в ножны за спиной. «Уговор был спасти живых, и если вновь разрушим гнездо, то мы их сто процентов убьем». «Мужики, так они же и так мертвые уже». Тем более, если не разрушить, они продолжат выкрадывать людей с земли. «Андрей, у этого мужчины...» Денис взглянул на тело, которое они принесли с собой. «У него есть пульс и дыхание. Значит, его можно считать живым по всем показателям. А разрушив гнездо...» «Да понял я. Разрушив, мы их точно убьем», — перебил Денис Андрей. «Но он и так мертвый». Парень подошел к телу и, вынув меч, ткнул острием в раздутый живот. «Так, хорош!» Ты чего тут устраиваешь? Уже не подскочил с места и вставив снаряжённый магазин в автомат, навел на парня. Убери меч. Жуки, он мёртв. Я могу это доказать. Его мозг погиб, он уже не человек. За него думает зародыш калу. Сейчас ты сам у меня личинкой станешь. Евгений шагнув вперёд, показывая неотступность от своих намерений. Андрей, ты опять что-то не договариваешь. Денис сидел неподвижно, погрузив ноги в песчаное дно реки. «Да все я договариваю, и раж может доказать!» Парень не стал доводить дело до конца и, оставив на оголенном животе тело, небольшой надрез убрал клинок. Шибо, услышав свое имя, подошел ближе и теперь с любопытством наблюдал за людьми, не зная, чем все это может закончиться. «Евгений, ты что скажешь? Ты тут единственный, у кого есть медицинское образование!» «Я не могу проверить реакцию мозга, но что там сохранились вегетативные функции, могу сказать точно!» Что про это сказать, дорогой Евгений Васильевич? Не надо медицинского образования, засмеялся Шляхтович. Смотри, у тебя хорошее настроение, Серёжа. Ты бы сделал, о чём тебя Денис просит? Не знаю, в глаза ему посвети, песенку спой. Мне что ли тебя учить? Если из башни беда, то зачем эту тушу таскать с собой? Нам интересен чужой внутри него. Вырежем его, сунем в мешок и отправим в портал. Товарищ капитан, да вы гении! Сапожников улыбнулся Сергею и подозвал Ираша. «Гномик, поди сюда! Доставай свою зажигалку!» Шибу вопросительно посмотрел на Андрея, не понимая, что от него хочет человек. Евгений к тому моменту взял один патрон и, вытащив пулю, высыпал порох на клинок своего ножа. «Ну, долго вас ждать? Мне искра нужна!» Только после этих слов парень понял замысел Евгения. Он забрал у Ираши кусок кремния и, подойдя поближе, черкнул по своему мечу, выбивая искру на дорожку с порохом. Как только огонёк вспыхнул, Женя открыл мужчине веки, наблюдая за реакцией зрачков на яркое пламя. "Ну что там?" спросил Денис, смотря на всё это со стороны. "Реакции ноль. Сейчас ещё раз попробую." Трясился Пожников. Он то моргал несколько раз, приводя собственные глаза в порядок, и повторил процедуру. "Да, реакции никакой нет. Он или в коме, или мёртв. Что, в принципе, почти одинаково." «Песенку ему еще спой. Я тебе реально говорю». Сергей стоял рядом и, наклонившись, с любопытством смотрел на происходящее. «Какую еще песню?» «Ну, судя по всему, мужику лет двадцать пять. Что там, десять лет назад слушали? Леди Гагу?» Подсказал Сергей, пытаясь вспомнить хоть одну песню знаменитой исполнительницы. «Лучше Фомина. Все будет хорошо». Денис попробовал напеть строчку из песни. «Ага». Евгений смотрел на своих товарищей, не понимая, шутят они или на полном серьезе, говорят. Но тут Андрей наклонился к уху мужчины и начал напевать. «Ла-ла-ла-ла-ла-ла, все будет хорошо, ла-ла-ла-ла-ла-ла, куда бы ты ни шел, направо трудный бой, налево мир пустой, но будь самим собой, и все будет хорошо». «Ну, реагирует». Вот тобой есть спугнуть кого-то. Шёпот он спросил, что это ведь. Ага, видишь, уже танцевать начал. Зло ответил Евгений. Спасибо, Андрей, но нашему пациенту даже припарка не поможет. Ираш. Денис окликнул Шёпо. Нам нужен большой мешок, лучше герметичный. Есть мешок для воды. Мешок, вода? Переспросил Ираш и, и кивнул головой ушёл. Жень, сможешь достать? Колу из человека — Да, Женя, колуй из человека. Постарайся при этом не задеть жизненно важные органы. — Денис, в таком случае он стопроцентно умрет. У меня нет стерильного инструмента, а этот зародыш может находиться где угодно. — Думаю, он свое развитие начал в желудке. А до таких размеров человеческий желудок вряд ли растягивается. Архипов встал с места и, натянув мокрые носки, обулся. — Короче, подумай, если в руках чнется, чтобы мы смогли как-то минимизировать последствия. И я понял. Влетел Евгений и, увидев, что Ираш уже тащит небольшой кожаный мешок, взял в руки свой нож. Нащупал слева под рёберной пространство и, надавив остриём, сделал небольшой надрез. Освещение тут плохое. Подняв голову, произнёс он и вытерев рукавом пот со лба, вновь наклонился. Теперь с большим усилием нажал на нож, углубляя клинок в тело человека. Твою! Выругался Сергей и испуганно отпрянул от тела. от его крика Евгений остановился. Из под срезанной кожи медленно просачивалась кровь. Он посмотрел на рану, а потом на побледневшего Сергея. Ты крови что ли испугался? спросил он. "Женя, он очнулся", сказал Денис, увидев, что мужчина открыл глаза. Сапожников отложил нож в сторону, будто стыдясь за небольшой надрез, который он успел сделать, и посмотрел мужчине в лицо. Хотя его зрачки были неподвижны, он несколько раз моргнул. и, не обращая внимания на Евгения, попытался встать. Рана на его животе при каждом движении хлюпала, выдавливая кровь. С третьей попытки мужчина встал и, под удивленные взгляды людей, прихрамывая, пошел в сторону коридора, ведущего к гнезду. — Он что, уходит? — сам себя спросил Евгений, наблюдая, как тело, медленно переставляя ноги, уходит все дальше. — Зомби! Я вам отвечаю, это зомби! — выкрикнул Сергей, вскидывая автомат для стрельбы. Лишь Андрей не растерялся, он подбежал к человеку сзади, и, схватив удушающим приёмом за шею, потащил обратно. Серёга, не стреляй. Денис опустил рукоей ствол автомата, наблюдая, как парень тащит к берегу слабо сопротивляющееся тело, которое буквально минуту назад не подавало никаких признаков жизни. Мужики, я его долго не удержу, сказал Андрей. Парень и по виду, и на деле обладал хорошими физическими данными, но сейчас было заметно, что ему тяжело удерживать беснадетное тело. Сейчас, сейчас. К фешль сапожников и убрав автомат за спину подошёл к ним. Он встал перед мужчиной, чтобы взять его за руки, но ситуация неожиданно изменилась. Будто неведомые силы вселились в зомбированного, а взгляд сконцентрировался на Жене, не обращая внимания на Андрея за собственной спиной. Мужчина двинулся к Евгению. От напряжения он хрипел и пускал слюни, вены на его лице вздулись, а глаза налились кровью. Андрей сильнее сжал ему шею. И тут же послышался характерный хруст ломающихся позвонков. Ой. Андрей ослабил хватку, но тело не упало. Мужчина оттолкнул парня и бросился на Женю. Люди на мгновение растерялись, не зная, что делать. Тут перед сапожником метнулся Ираш, сделал выпад вперёд и пронзил грудь мужчины копьём. Из раны тут же хлыстнула багровая кровь, а тело остановилось на пару секунд и плашмя упало на пол. "Ираш!" выкрикнул Денис. "Какого лешего?" Это крыш. Человек уже не человек. Ответил Шибо и посмотрел на Андрея. Жуки. Крыш это заражённое тело. И Шибо считает, что они уже не те, кем выглядят. Андрей подошёл к лежащему мужчине и перевернул его на спину. Евгений, поможешь? Чем? Растерялся Сапожников. Руки его подержи, скомандовал Андрей, подняв верхние конечности тела над головой. Ты сейчас что делаешь? — спросил Денис, наблюдая за происходящим. — Времени мало. Давай, сначала сделаю, а потом все вопросы. Ираш, приготовься! — сказал парень, и, достав свой нож, начал прощупывать сдутый живот человека, внутри которого явно кто-то активно шевелился. Андрей, не замахиваясь, пронзил живот в районе солнечного сплетения и начал резать до ребер, постепенно уводя лезвие в сторону поясницы. Из раны тут же потекла желтоватая жидкость со сгустками крови. Андрей убрал нож и, взявшись за края раны, резко потянул срезанный лоскут мышц с кожей вверх. Ираш чуть пригнулся, выставив перед собой копье. В ту же секунду из живота высунулось вымазанное в кровь белесое тело. Кожа его была почти прозрачной, сквозь нее можно было увидеть внутренние органы. Существо пошевелило маленькими ножками и, подняв голову, разомкнуло челюсти. Шибот тут же пронзил копьем морду этого существа и потянул его в сторону. Андрей схватил нож... И, прихватив тело, начал срезать тонкие нити, которыми оно прицепилось к человеку. Обрезав всё, он достал его полностью и положил рядом на пол. Затем клинком ножа распорол тыльную часть маленькой головы и, просунув руку поглубже, вырвал оттуда небольшой прыгучий пузырь размером не больше карамельной конфеты. Он промыл его тут же в реке и, завязав протоку узлом, положил его в свою фляжку. Остальные наблюдали за происходящим остолбенев от удивления. Процедура длилась не больше минуты. Закончив всё, Андрей встал и кивнул Ирашу. Шибок крикнул своим воинам. Те подбежали и уже собирались унести оба тела, но Денис их остановил. Это и есть зародыш? Нет, это уже личинка. Зародыши не больше куриного яйца. Их подсаживают в человека, где они развиваются, объяснил Андрей. Эта тварь, она интегрировалась в нервную систему человека. Сапожников внимательно осматривал тела человека и существа. Сейчас-то он мёртв уже. просил Архипов Шляхтович поморщился и взглянул одним глазком на мужчину. Сейчас уже точно, да. Этот гном ему сердце пробил. Евгений зло посмотрел на Ираша. Им нужно питание, они едят всё, ответил Шибо. Короче, мужики, вот такая петрушка получается. Колу подсаживаю свои личинки в живое тело, где они развиваются. Выходят, когда вырастут. Как этот процесс происходит, я уж не знаю. Андрей снял с пояса свою флашку и взболтнув её пару раз, сделал глоток. Увидев это, Евгений едва сдержал рвотные позывы, но ничего не сказал. А что ты у него вырезал? Мозги, что ли? Не совсем, Сергей. Это открытие века будет. Мне, может, Нобелевскую премию дадут. Парень расплылся в улыбке. Тебе за это как минимум срок дадут. Огрызнулся Женя. Денис, смотри, эти щупальца доходят до спинного мозга, и я уверен, происходит это не сразу. Ты что этим хочешь сказать? Андрей, скажи мне, сколько времени развивается эта тварь от стадии личинки до стадии зародыша? Я не знаю, честно, мужики. Это всего третий экземпляр, который я вижу. Первого видел у Шитана, но там он был полудохлый. Потом Война и Раша смогли утащить ещё одного. У них в мозге есть железа. Мне, короче, еще несколько таких штук надо. Зачем они тебе? Что в них ценного? Не знаю даже, как объяснить. Короче, это как живая вода. Я когда первый раз увидел, сам не поверил. О, видите, шрам на лице? Андрей ткнул пальцем в свою щеку. Остался от Хаглена. И Раш тогда мне помог. А если шарик этот выдавить на рану, то она заживает почти на глазах. И ждать не надо. Что ты такое несёшь? Ты же не подошёл к Андрею вплотную. Я отвечаю, так и есть. Ираш может доказать. Для них он тоже представляет ценность. Я что-то не видел, чтобы они внутри сфер занимались добычей этих самых желез. Не до того было. Все подкопы в первую очередь были созданы для этого. Но с вашим появлением планы изменились. Андрей улыбнулся и посмотрел на Ираша. А ты в этом какую роль играешь? У тебя же давно была возможность уйти отсюда, где портал, ты знаешь. Думаю, хлопцы помогли бы добраться до него и проводили бы тебя на землю. Денис, не всё так просто. Меня не отпускают из-за красивых глаз. Да я и сам для себя решил. Нужно добыть их побольше, чтобы на земле применять с пользой. Продавать хочешь? спросил Сергей. А почему бы и нет? Может, они от рака лечат или от других болезней? Нельзя же такой шанс упускать. Третий Андрей. Денис, я думаю, что в начальной стадии заражения человека спасти можно, прервал парня Евгений. Я тоже в этом уверен. Когда на меня напал Калу, он мне в лицо брызнул какой-то жижей. Я оказался парализован. Голова работала, дышать мог, а мышцы будто деревянные. Получается, на начальной стадии тело парализует, заражает. А после, когда личинка развивается, уже сама начинает управлять телом. Сапожников высказал свои мысли и посмотрел на Андрея. Парень, в свою очередь, немой вопрос адресовал и Рашу. «Да», — коротко ответил Шибо, — «значит, если все это так, живые должны найтись. И чем больше живот, тем меньше шансов. Надо искать людей с плоским животом». «Денис, а если человек просто толстый?» — спросил Шлихтович. «Серега, ты как ребенок», — ответил Сапожников. «Не, ну а что? Разве такого быть не может?» «Может, Сергей, может. А с тобой, Андрей, мы еще поговорим. Ираш, готовь своих воинов. Идем во второе гнездо», — сказал Денис. «Но вы ж меня тут не оставите. Мужики, поймите, это средство можно использовать для спасения тысяч людей», — стушевался парень, — убив при этом сотни. «Зародыши не только в людях бывают». «Да какая разница, Андрей? Ладно, все твои байки очень интересны, но вариант с тем, что после заражения люди некоторое время еще живы...» Целяет надежду. Знали бы это раньше. Архипов отошёл в сторону, дабы не мешать Шибоу таскивать тело. "Стойте!" остановил Войно Сергей и наклонившись стал ощупывать остатки одежды у мёртвого мужчины. "Ты что-то найти хочешь?" удивился Евгений. "Да, может, документы какие есть или телефон, хоть узнаем, кто это," ответил Шляхтович. "Судя по спецовке, это явно лесоруб. Штаны ж стиль, куча денег стоит." Не думаю, что обычный местный житель ходил бы в них, добавил сапожников. Значит, время инкубации не менее 2 недель, если это тот лесоруб с делянки. Но тогда получается, мы в гнезде завалили людей, которых можно было спасти. Сергей прекратил поиск и обернулся на Дениса. Этого мы не узнаем, а пустые предположения нам не нужны, ответил Архипов. Андрей, ты тогда мой рвёшься? Возможно, раньше ты говорил, а я в этот момент думал совершенно об ином, но не запомнил. Ты же знаешь, где портал, почему сам не вернулся? Живая вода. Парень снял фляжку с пояса и взболтнул её. Хочу ещё несколько штук набрать. С тех пор, как употребляю это, я ни разу не болел. Хотите, покажу фокус. Мужика это оживишь. Сергей кивнул на тело и отошёл чуть в сторону. Нет. Андрей подошёл к сапожнику, который недавно поранил предплечье. Рана была не глубокой, и Женя уже сделал себе перевязку, но она изрядно мешала работать рукой. "Сними", Женя, посмотрев сперва на парня, потом на Дениса, последняя одобрительно кивнул, и Евгений размотал бинт. Освещения в подземной воде было достаточно, чтобы разглядеть свежую рану длиной не менее 5 см, нарванных краях, которые уже начали подсыхать корочки. "Ты мне доверяешь?" Посил Андрей и наклонив фляжку, начал осторожно выливать воду в ладонь, пока туда не вывалился один из мешочков с перевязанной протокой. "Нет, конечно", холодно ответил Сапожников, доставая из рюкзака бутылочку хлоргексидина. "Понимаю". Тотёл парень из срезов узелок надавил на пузырь. Из него крупными каплями потекла тёмно-зелёная жидкость. Она попадала на рану, тут же обволакивала её тонкой плёнкой и пузырилась. "Я вам докажу, что не вру". Андрей выжил на рану Сапожникова все до последней капли, закинул обратно в бутылку и, набрав из реки воды, взболтал. Женя, готовый в любой момент смыть жижу с раны, наблюдал за происходящим. Ощущения с Женей и боли скоро прошли, принося облегчение, а открытая рана начала ускоренную регенерацию. В обычных условиях такие повреждения заживали бы не менее трех недель, а тут весь процесс происходил на глазах. Жидкость с каждой секундой становилась все темнее, пока совсем не почернела, а под пленкой появилась тонкая полоска розовой кожи. Не поверив собственным глазам, Евгений осторожно содрал затвердевшую субстанцию и обнаружил под ней полностью восстановленную кожу и мышцы. Он пошевелил рукой и, не почувствовав изменений, улыбнулся. Точно живая вода. Он взял в Андрея фляжку и сделал большой глоток. На вкус, правда, отвратительный, как мускатный орех. Он закашлялся, но содержимое проглотил. Что скажешь, Женя? Внимательно наблюдая, поинтересовался Денис. Чудо. Другого объяснения не могу найти. Знаний не хватает. Но, видимо, выжимка эта богата ферментами для ускорения регенерации. Надеюсь, не сдохну. Он засмеялся. Если вдруг хвост вырастет, я тебе скажу. Задлину б за спину к сапожнику пошутил Сергей. Точно никаких последствий. Женя смотрел на свежий шрам. Да точно, мужики, всё нормально. Я эту бадягу уже давно пью и царапинку прокапывал. Андрей для достоверности показал шрам на лице. И хвост пока не вырос. Парень повернулся и задрал плащ, показывая копчик. Да поняли мы уже, спрячь свой кардан. Денис недовольно смотрел на откровенное представление. Ираш, подойди, пожалуйста. Может, без возвращатки? сказал Сергей, обратив внимание на сумку Шибо. Она же у них хидрая, она какая-то. Ладно, если только взрыв и всё. Но порошок этот, как кислота, всё разъедает. Взрывать ничего не будем. План простой. Оперативно заходим в кокон, проводим поиск живых, и если их много, то уходим. Ираш, подкопы на соседние гнёзда тоже есть? Нет, только это гнездо. Пятил Шибо. В смысле, уходим. Женя, А если мы с десяток найдём, на себе всех не утащим. Максимум одного можем взять. Да и полученная информация не проверена на практике. Первый заход в гнездо у нас был неудачным, но мы узнали устройство гнезда и привычки обитателей. Это большой плюс. После разведки мы уходим, доложим наверх, пусть там принимают решение. То есть зашли, посмотрели и вышли. Точнее, лжиня. Да, выходим и в темпе продвигаемся к порталу. Мы тут и так задержались. «Гнеждо надо уничтожить!» вмешался в разговор Раш. «Да ты не бойся! Скоро хлопцы с огнеметами придут, выжгут всех. Дело времени!» Сергей похлопал шибок по плечу. «А эту негуманную бомбу лучше оставь тут!» «Мы уже вторые сутки бегаем. У меня ноги скоро отвалятся. Если раньше не сдохну от недосыпа!» Сапожников громко земнул, и, наклонившись, к реке промыл лицо. «Сапожников» Раз вопросов нет, через 5 минут выдвигаемся, приказал Денис. А может сразу идём? Зачем нам туда ходить? Парням передадим, они уже более подготовленные придут и разберутся, что дальше делать. Сергей, у нас не демократия. Мы сейчас тут и должны вернуться с информацией. Это поможет спланировать спасательную операцию. Архипов взглядом обвёл немногочисленных людей. Ираш, не ты ни твои воины с нами не идут. Шиба должен уничтожить гнездо. Вот поэтому и остаетесь. Вы слишком импульсивные. Андрей, убеди их остаться. Им там делать нечего. Проводят нас и пусть ждут. Угнежда. Акцентировав интонацию на звуке «Ж», сказал Денис. Никто не слышал, о чем говорят Андрей и Ираш, но практически все воины Шибо остались в пещере, а с людьми пошли лишь трое, включая их предводителя. Естественные пещеры закончились быстро, и группа вышла к рукотворным коридорам и переходам, по которым пришлось передвигаться еще около получаса, пока впереди не показался выход на поверхность со слепительным солнцем. Прохлада и свежий воздух улетучились, как только люди вышли. Надев шлем, каждый и вовсе захотел бросить все и вернуться обратно к подземной реке. Поднявшись на ближайший бархан, люди осмотрелись и увидели разрушенное гнездо, на обломках которого кипела жизнь. Множество колу бегали по развалинам, растаскивая куски в стороны и расчищая место. Ираш обрадовался увиденному, показывал пальцем и что-то эмоционально рассказывал своим воинам. До разрушенного гнезда было около километра, и не стоило волноваться, что занятый делом Калу их заметят. Следующей башни стояло правее, идти предстояло километров 5 не меньше. Денис осмотрел горизонт вокруг и в надежде, что его увидит та кульча, помахал рукой. "Думаешь, он видит тебя?" сквозь визор шлема спросил Евгений. Может уже свалил обратно. Надеюсь, что видит. Он, кстати, спас меня, когда Хелгена напали. Снял нескольких хищников и Калу. Это когда мы тебя бросили? Сапожников за этот поступок мучила совесть. Я бы не давал такое определение. Так что и ты не забивай себе голову. Добро не буду, согласился Евгений. Архипов наблюдал, как после очередной бури, чтобы пошли в обход бархана осматривать по сторонам. Он постоял ещё немного, прислушиваясь к внутренним ощущениям, но чужих чувств и эмоций не было. Возможно, Шарона действительно уже мертва или расстояние слишком большое, и на него это никак не влияет. Он довольно улыбнулся, но для остальных его лицо осталось скрытым под визором. Также неясно оставался вопрос, всё ли кончено с предыдущим гнездом. Так, пойдёмте. Почему остановились? сказал Денис. и все направились по следам Шибо к следующей башне. Путь был долгим и трудным. Группа шла по никому неизвестной тропе, которую физически невозможно было увидеть. Иногда даже Шибо останавливались и, взбираясь на очередной холм, осматривали округу. По меняющему свое расположение на фоне горизонта гнезду, можно было с уверенностью сказать, что они петляли, двигаясь зигзагообразно. Шибо объяснили это тем, что они обходили следы Калу и Хегленов. Действительно, пока группа продвигалась к гнезду, ни одного представителя колонии не встретил. Подходя ближе, Денис не заметил какой-либо активности вокруг гнезда, из этого следовало, что все шароны никак друг с другом не связаны и информацией не делятся. Возможно, на определённом уровне даже враждуют между собой из-за ресурсов в виде людей и сыбо. Темп движения под полящими звёздами был медленный. пыльные бури, нехватка кислорода и общая утомляемость доводили до того, что люди просто падали на четвереньки и, подняв шлемы, стояли так несколько минут, пытаясь отдышаться. "Шарот, шарот!" закричал один из воинов в шебо, показывая на небо. Архипов лениво поднял голову, дабы посмотреть на нарушителей спокойствия, и увидел летящих в небе колу. Крупные, ярко-оранжевого цвета, они поодиночке улетали в разных направлениях. Архипов привстал, пытаясь разглядеть точку их старта, и увидел, что все они выползали из-под завалов разрушенной башни. «Твою ж дивизию!» — выдохнул Денис, наблюдая за разлетающимися в разные стороны особями. «Новые шароны!» — просил Женя. «Да!» — ответил Андрей. Он глотнул воду из фляжки и с грустью посмотрел на Ираша. Шибо промолчал. «Двадцать пять штук!» «Это что, мы разрушили одно гнездо, а вместо него получим еще двадцать пять?» Серега поднял голову наверх, считая колу, которым совершенно не было дела до людей на земле. «Ну их к черту, чтоб вы сдохли, твари!» Евгений лег на спину, смотря на низко летящих шарот. Ее прозрачные крылья взмахивали так быстро, что нельзя было их разглядеть, лишь слышался гудящий звук, будто майский жук летит. Колу постепенно набирала высоту, но вдруг завалилась и, накренившись, начала падать. Она буквально воткнулась в песок всего в 10 м от людей. Шибы отшатнулись от неё. Женя Ленива пристал, разглядывая худое, вытянутое тело, а вечно любопытный Сергей побежал осматривать. "Осторожно!" крикнул вслед Денис. Шляхтович жестом показал, что всё хорошо, и держа калун на прицеле подошёл ближе. Голова в шорох была разворочена, на песок из ран стекала жидкость. Она не сама, кто-то заменусил её. "А ты как в тушку с стволом автомата сказал Сергей. Ты кульча", выгнулся Денис. "А тунгус этот хорош", добавил Евгений и встал. В этот момент ещё одна летящая особь наклонилась и, мгновенно потеряв высоту, рухнула на бархан. "Одиновочка", выгнулся Денис. "Сациопат, может", добавил Евгений. "Кто-то пристрелил её. Не могла же голова взорваться просто так", подойдя ко второй летающей колу, сообщил Шлыктович. Да мы поняли уже. Денис посмотрел на стоящих в стороне Шибо. Ну что, вставайте, пойдём дальше. Нам ещё идти и идти. Группа двинулась дальше. Таклча продолжил свою миссию, и люди увидели, как мёртвым грузом упали ещё две особи. Но вскоре все спустились во враг, закрыв себе обзор. Ираш, всё, дальше мы сами. Архипов подвинул Шибо в сторону и показал назад. Уходите. Группа вышла из глубокого врага на бархан. После него открывалась прямая дорога к гнезду. Оставалось около 500 м. Сама башня стояла величественно, будто небоскрёб, уходя высоко в небо. На стенах местами в хаотичном порядке виднелись проёмы. Через них то и дело выходили колы, перебираясь из одного уровня в другой. С самой земли можно было заметить несколько относительно больших входов, в которые возвращались с охоты дженицы. Шибу недовольно посмотрел на Архипова, но подчинился. Он дал приказ своим воинам, все спустились во враг и расселись на дне. Они не уйдут, прокомментировал Андрей. Главное, чтоб не мешали. Женя, Серёга, приготовьтесь. Группами по два человека, мелкими перебежками, понятно? Я с Андреем идём первыми. Вы прикрываете. Встречаемся у входа, а там уже будем смотреть по ситуации. Вопросы есть? Никак нет, ответил любой офицер. Стрелять как? Тут же уточнил Шляхтович. Без предупреждения, только в случае явной опасности. Вздохнул Денис. Серёга, старайся шума много не поднимать. Попробуем возле входа поймать Калу, воспользуемся его внутренностями. Маскировка? Вспомнив отвратительный запах, спросил Евгений, но Архипов не ответил. Он снял свой шлем, бросив его на одного врага воином шибо, хлопнул Андрея по плечу и побежал. Парень последовал примеру и избавившись от лишнего аксессуара, двинулся за ним. Они перебегали от камня к камню, использовали ямки, невысокие барханы, дабы не быть замеченными раньше времени. Ползущие по стенкам немногочисленные колонии не обращали на людей внимание, а вот возникшие в проёме жнецов с двумя хелгенами увидели обоих. Коло замер, рассматривая бегущих, которые поравнялись с камнем и спрятались за ним. Негромкий щелчок челюстями на коротком расстоянии слышался от чотлёй. После такой команды Жнеца-хищники сорвались с места и устремились к людям, которые опасности пока не увидели. А вот звуки стрельбы они услышали. Сергей и Евгений пытались короткими очередями достать подвижные цели, но на большом расстоянии у них это получилось плохо. Пули пролетали мимо или же утыкались в землю у ног, поднимая кучки пыли и песка, но Хэлгенов не могли остановить. Чёрт, выругался Денис и, вскинув автомат, выглянул из-за камня. Все происходило настолько быстро, что опасность он не успел осознать. Палец нажал на спусковой крючок, а руки сами ловили в прицеле голову первого хищника. Архипов почувствовал легкую отдачу в плечо, но не увидел, куда попали его пули. Он только заметил, что часть головы хищника будто взорвалась, оставив дымку из костей и мозгов, а хищник завалился вперед и уткнулся мордой в песок. Второй холген атаковал с другой стороны. Андрей едва успел выставить перед мордой хищника свои мечи, Испугаться в полной мере парень не успел, так как две одиночные пули с интервалом в пару секунд пробили зверю ребра. С каждой секунды, теряя силы, Хелген ослабил хватку и рухнул после того, как Денис добил его выстрелом в упор. Архипов, понимая, чья это работа, поднял руку и помахал вдаль. «Надо было парням сказать, чтобы подошли поближе. С такого расстояния не попадешь», — прокомментировал он. «А кто же это тогда?» «Та Кулча». Улыбнулся Денис и выглянул из-за камня. Женеца в проходе не было, и он помахал сапожника, узовя к себе. Сергей и Евгений особо не утруждали себя, скрываясь. Они встали на ноги и побежали по прямой, стараясь преодолеть расстояние за меньшее количество времени. Запыхавшись, они добежали через три минуты, и тут же оба согнулись пополам, пытаясь отдышаться. Когда парни пришли в себя, группа подобралась к самому входу в гнездо. Денис прислушался к своим внутренним чувствам, но никаких всплесков эмоций не ощутил. Он старался контролировать свои способности к восприятию чувств других существ и людей вокруг, которые он приобрел после встречи с паразитарным организмом в ином мире. На Земле почти год эти способности не давали о себе знать, возможно, подействовали препараты, которые ему выписывали врачи. Но теперь медикаменты отсутствовали, и ему вновь пришлось столкнуться с уже подзабытыми способностями. «У тебя все хорошо?» спросил Евгений, заметив, что Денис остановился. Да, всё в порядке, Женя, ты заходишь первый, я следом. Серёга, прикрываешь тыл. Андрей, ты со своими ножами держись посередине. В первую очередь надо поймать жнеца, а потом займёмся поиском коконы и шароны. С командой у Денис и мельком заглянув внутрь, пропустил вперёд сапожникова. Чисто, доложил Евгений, выглянув в коридор и тут же зашёл внутрь. Денис на долю секунды засмотревшись на предвестники песчаной бури, последовал за ним. держа дальний угол коридора под прицелом. Убедившись в безопасности, он жестом позвал Андрея с Серегой. Архипов хлопнул Женю по плечу и указал дорогу, тот двинулся вперед, прижимаясь к внешней стене. Коридор под уклоном вел наверх, спиралью огибая кокон в центре гнезда. «Сергей!» — выкрикнул Денис, повалив его на пол. Прямо над ними, свисая с потолка, их ждал жнец. Как только человек оказался под ним, он выпрямил лапы и приготовился к атаке. Но Андрей увидел его раньше. Оттолкнув Шлихтовича в сторону, он проткнул тело колу. Жнец громко зашипел и прыгнул на парня. Денис и Женя стрельбу открыли одновременно и нашпиговали зверя пулями. Жнец упал на пол уже мертвым, подмяв под себя Андрея. Люди тут же бросились на помощь, оттащили тяжелое тело колу в сторону и вызвали ли товарища, который отделался лишь испугом. — Как мы его не заметили? — ругался Архипов, помогая Андрею подняться. Женя, держи коридоры, и на потолок смотри тоже. Сергей, спарывай его. Шляхтович с размаху воткнул нож под нижнюю челюсть колу и энергично работал им, разрезая хитин. Затем повторил недавние действия Андрея, сунул руку в полученный надрез и вытаскивая желтоватую жижу, обмазал ею свою одежду и лицо. Евгений с отвращением смотрел на происходящее, но понимал необходимость такой маскировки. Глубоко вздохнув, он подошёл к телу жнеца последним. и, извлекая внутренности, вымазался, чтобы пахнуть так же, как и все находящиеся в этом гнезде. «К нам гости!» — Денис показал влево, завидев двух спешащих стражей. «Все движения плавные, не стреляем! Чем меньше шума, тем лучше!» — добавил он. Люди прижались к стене, готовые в любой момент дать отпор, но калу прошли мимо, направились к телу жнеца. Они несколько секунд изучали его, а потом, схватив, вынесли на улицу, за пределы гнезда. И вернувшись, ушли в другой конец коридора. Мужчины переглянулись, кивнули друг другу в знак одобрения и пошли дальше. Они осторожными шагами преодолевали метр за метром. Архипов в той дело вслушался в новые ощущения, возникающие в его голове. Но всё оставалось спокойным. Сильные чувства отсутствовали, а те, что были, исходили от людей: ни страха, ни любопытства, лишь апатия и усталость. По пути на второй уровень в группе встретилась пара колу, маленького размера, и ещё один страж. В этот момент на улице разразилась очередная буря. Завывало ветром и сквозь проёмы заносило коридоры песком. Она хорошо чувствовалась даже внутри гнезда. Песчаная буря испугнула попавшихся на пути обитателей гнезда, и те поспешно удалились. Переждав непогоду, люди продолжали путь. Шедший впереди сапожник вдруг остановился и, приложив ухо к внутренней стенке, поднял руку. Денис в ответ ему кивнул. Женя ножом раскрывал глину, стараясь проделать небольшое отверстие без шума. "Видимо, ещё выше надо подняться", констатировал Архипов, видя тщетные попытки Евгения. Следующую точку показал уже Денис. Они прошли ещё метров 20, когда в голове у Дениса возникло беспокоящее чувство. И если бы он не был к этому готов, то, возможно, впал бы в панику. Но понимаю, что ощущения принадлежат не ему. Он спокойно остановился, и, потрогав стенку коридора, вылобнулся. Сапожника без раздумий начал ковырять стену, и в скором времени кренок уткнулся во что-то мягкое. Расширив проём, Женя увидел тело, находящееся на пути его ножа. Это человек. Вон, видишь, футболка грязная. Показал ему на еле видимую одежду. Хорошо, значит мы на уровне кокона. Что потом сказал Денис, не оставляя без внимания коридор. Андрей, помоги ему. Надо тихо расширить лаз, чтобы мы могли пробраться внутрь. Проём постепенно увеличивался. Скоро Евгений остановился и посмотрел на Дениса с немым вопросом. Заглянув в архив, он увидел, что Андрей держит тело за руку и может втянуть его в коридор. Нет, нам самим нужно внутрь. Отодвинем его в сторону. Тихо сказал он и попытался самостоятельно толкнуть человека, но тело не поддалось. Казалось, кто-то его держит. Давай помогу. шепнул Женя. Они встали рядом и вдвоем начали толкать. Усилия не прошли напрасно. Буквально через пару секунд тело сдвинулось и легко отошло в сторону. Да так быстро, что Денис, не удержавшись, наполовину провалился внутрь. Он выругался про себя и, упираясь руками в липкую стену, пытался приподняться. Евгений с силой его дернул назад. Архипов, потеряв равновесие, вновь упал на живот, а его руки вытянулись вдоль стены внутри проема. Неожиданно за кисти кто-то уцепился и потянул его в гнездо. Подняв взгляд перед собой, Архипов увидел морду калу, тянувшего его за руки. В конце его лапы были мягкими, это никак не помогало вырваться. Небольшое по размерам существо упёрлось ногами и изо всех сил тянуло Дениса на себя. "Назад, дёрни сильнее! Он меня сейчас утащит!" сопротивляясь, выкрикнул Архипов. Андрей попытался дотянуться до лап калу мечом, но у него не получалось. Сергея толкнул в сторону и просунув автомат пару раз выстрелил. Архипов успел почувствовать оглушающие звуки выстрелов, и сразу его голова наполнилась гневом, чужим чувством, чужими эмоциями. Это была Шарона, и она пробудилась. В стенке гнезда мелко завибрировали, наполняя коридоры гулом. На помощь к маленькому колу пришёл ещё один, покрупнее. Они схватили Дениса за руки и резко потянули на себя. С опожников не смог его удержать. И Архипов вмиг оказался внутри кокона среди множества человеческих тел и тел шибо. Под толстым слоем желтоватой слизи с первого взгляда сложно оценить, кого из них больше. Архипов краем глаза увидел пульсирующее брюшко шароны, взяв оружие, покрепче прижал к себе руки и сжал губы, ожидая самого худшего. Мягкие лапы схватили его, тут же лицо обмазали слизью. и, перевернув, несколько раз начали укладывать между двумя несчастными, которые, судя по изрядно разложившимся телам, лежали тут давно. Но Архипов этого не видел, так как закрыл глаза и пытался контролировать свое тело и свои мысли. В этом ему сильно мешали эмоции и чувства Шароны. Но оцепенение он заметил сразу. Почувствовал, как не имеют кончики пальцев и перестают слушаться мышцы рук. — А-а-а! — услышал он краем уха боевой клич — Лапки Калу развернули Дениса лицом вверх, но завершить своё дело они не успели. Следом за криком послышалась стрельба, и чьи-то руки начали очищать ему кожу. "Ну ты даёшь, Денис", над ним склонился Андрей. Он полностью очистил ему лицо и, взяв подмышки, помог сесть. Заодно дал всем совет: "Мужики, старайтесь меньше двигаться". Архипов открыл глаза и, пересилив лёгкое пощипывание и жжение, в них посмотрел на свои руки. Пальцы слушались, значит, слизь не попала в рот. и парализующего эффекта не получилось». «Спасибо», — ответил Денис и, подняв автомат, выпустил длинную очередь в брюшко Шароны. Его голова разрывалась от нахлынувших волн эмоций, но он, сжав зубы, сопротивлялся и старался оставаться в реальности. Его стрельбу по королеве подхватили и остальные. Сменяя магазин за магазином, они в общей сложности выпустили по Шароне сотню пуль. Брюшко постепенно сдувалось, брызгая во все стороны внутренностями и слизью, и превратилось в желеобразную субстанцию. Множество колу возились вокруг неё, стараясь спасти. Серёга, помоги Андрею, приказал Денис. Шляхтович убрал автоматы и тут же начал лазить среди тел, выискивать людей и очищать им лица от слизи. Под толщей вздувшейся животы не выделялись, поэтому он хватался за каждого, кто попадал под руку. Поднимал их повыше, протирал лицо и оставлял, переходя к следующему. «Два осталось», — доложил Евгений, сменив опустевший магазин. «Принял. Стражей не подпускай, на остальных наплевать», — выкрикнул Денис и, размяв пальцы, подполз к человеку, чье лицо уже очистил Сергей. «Очнулся?» — спросил Шлихтович, увидев, что Денис ударил человека по щекам. «Нет», — ответил Архипов, заметив явно сдувшийся живот. «Не наш клиент», — добавил он, переходя к другому. Под звуки выстрелов они втроём пытались найти людей с признаками жизни, но по факту человеческих тел оказалось не так много. И каждый из них с разорванной брюшной полостью или чрезмерно большим животом, что говорило о крупном зародыше. Твою, выругался Сергей. Человек, которому он только что очистил лицо, вдруг открыл глаза. Шляхтович оттолкнул его в сторону, но тело не упало, осталось сидеть на месте. Брось его, ищи следующего, сказал Денис. «Отцы, давайте быстрее!» Женя подошел к Сергею и взял у него снаряженный магазин, взамен и дал пустой. Патроны на исходе. «Денис!» — позвал Сергей. Он пятился от человека с открытыми глазами, который, не отводя взгляд, полз к нему. «Что делать?» «В сторону отойди!» — ответил Архипов. Шлихтович сделал еще несколько шагов назад, а шедший за ним человек упал, запнувшись о другое тело. он приподнялся и позабыв о живом человеке, начал пожирать останки, найденные возле ног. Да вы говорились, что ли? Еле сдерживая рвотные позывы, Сергей уклонился от другого ожившего человека. Уйти от него он уже не мог. Отвернувшись, приставил к его голове автомат и нажал на спусковой крючок. Одиночный выстрел растворился среди коротких очередей. Он вновь посмотрел на ожившее тело, управляемое изнутри зародышем, даже не пыталось остановиться. Не обращая внимания на простреленную голову, оно цели направило и двиглось к Сергею. Денис, не прицеливаясь, дважды выстрелил в раздутый живот. Тело обмякло и рухнуло в лужу слизи на полу. "В животе хозяин сидит. В живот стреляй", напомнил он. Шляхтович ещё некоторое время простоял неподвижно, глядя на спину изуродованного тела. Сергей понимал, что как человек, лежащий мужчина уже давно мёртв, но то чувство, щемящее сердце накрыло его с головой. Стрелять живого человека ему до сих пор не приходилось, и было тяжело на душе от понимания происходящего. В следующие секунды он постарался отвлечься, не думать об этом, и, представляя себе что-то хорошее, продолжил поиск. Архипов боролся с болью и тоской, исходящими от Шароны. Разорванное в клочья брюшко не означало ее смерть, и она продолжала управлять своим гнездом, призывая стражей к мщению. Андрей периодически выпрямлялся, И держа меч в одной руке, отгонял от себя колу, а второй рукой рыскал среди тел, находя лица и очищая их от слизи. Он не сразу заметил момент, когда затих автомат со Пожникова, но через пару секунд, осознав, что на гудящем фоне гнезда не хватает хлёстких звуков стрельбы, обернулся и увидел, что Евгений лежит с заляпанным лицом, а над ним склонился жнец, удерживающий его руки. К ним тут же подошли два колу, обслуживающие кокон, и потащили в сторону. Заметил это не только Андрей, Денис бросил все и тут же ринулся к товарищу, стреляя из автомата по нападающим на него колу. Шляхтович, достреля в свой магазин, полез за следующим, который оказался пуст. Он обреченно взглянул на товарищей, а на него тут же прыгнули два существа и обмазали слизью. До да Евгения Архипов добежать не успел. Едва магазин автомата опустел, его атаковали. Перед тем, как лицо закроет желтая слизь, он увидел, что Андрей борется со стражем, пытаясь пробить ему голову. а в следующий момент почувствовал не менее рук и потерял контроль над телом. Он упал, отдав свое тело колу. «Я не сдамся! Нет!» — повторял при себе Андрей, отбиваясь от выпадов стражей. Парень пятился к лазу в стене, чтобы попытаться выйти из кокона, но поскользнулся и упал на спину. «Ну где ты, черт, черт, черт!» — ругался он. Андрей отбросил мечи и выхватил из кармана плаща мятую кожаную маску наподобие санитарной. и старые очки для плавания. Надев их на себя, он сунул руку в карман брюк. В этот момент страж склонился над ним и сплюнул на лицо слизь. Андрей уже не видел, что происходит вокруг. Он лишь чувствовал, как его тело хватают множество лапок и тащат, постоянно смачивая липкой субстанцией. Он судорожно нажимал на кнопку брелока, который всё время носил в кармане.